Криминальные новости. В ТРА группа хулиганствующих молодых людей превратила государственную обсерваторию в нечто соответствующее названию. <сосвязь> Разговаривает врач и молодая мать. Когда <сосвязь> вы.. Доктор, вы что, заикаетесь? Нет, я спрашиваю, когда вы, вы, вы позвонились? В апреле? Ага, так. А, а, а, а когда это ребеночек у вас когда родился? В июле. О, так-так. Интересно, интересно. Доктор, вы медик или математик? В эфире рубрика «Полезные советы» Если вам нечего есть, не огорчайтесь Свернитесь калатиком и съешьте его so, Экскурсия в зоопарке Подходим к клетке с медведями панда. Видите, какие у них черные круги под глазами? Медведь-панда как бы всем своим видом говорит нам, не пухайте. <свук> Подсерегайтесь, поделок! Настоящий грузинский чай находится только в пакетиках Ликстон.